Крокодил проспал в тени на песке несколько часов. После сна почувствовал себя не столько отдохнувшим, сколько разбитым. Затекла спина, ломило колени, саднили ступни и очень хотелось есть. Отыскав тропинку, по которой удалились Аира с пацанами, он потихоньку потрусил им вслед, надеясь, что никаких важных тестов не пропустил. Сказано было...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 Я не буду кружить по лесу как идиот. И он зашагал туда, где ему слышалась вода. Пошёл без дороги, огибая зелёные и белые стволы. На ходу отломил знакомый гриб, похожий на полбуханки плохого хлеба, и стал жевать его сырём. Проглотил через силу несколько кусков, остаток выкинул. Чфух. Шум воды делался всё громче и громче. Крокодил, пригибаясь под ветками,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 и через несколько шагов крокодил смог различить слова. «К нему...» «Это, знаешь ли, гражданское обвинение первой степени. Предвзятость государственного чиновника при исполнении обязанностей». «Меньше всего я хочу тебя в чем-либо обвинять», отозвался хрипловатый и низкий, очень напряженный женский голос. «Я прошу тебя изменить ситуацию, пока возможно». «Невозможно». «Махай рот. «Ради этого мальчика я рискну репутацией, индексом, всем!» Задержав дыхание, крокодил выглянул из-за веток. Аира разговаривал с голограммой. Его собеседница, высокая полная женщина, была одета в пальмовую юбку. Пышное ожерелье лежало на большой увядшей груди, не прикрывая ноготу и не украшая её. Содержание разговора, его интонация и лексика – не вязались ни с обликом собеседников, ни с окружающим пейзажем. «Твоему внуку ничего не угрожает», – после короткой паузы заговорила Ира. «Его судьба зависит только от него. Ты унижаешь его опекой, а меня оскорбляешь декарскими домыслами». «Зачем ты это делаешь?» – шепотом спросила женщина. «Что именно?» «Вот это всё!» «Выражайся яснее. Я делаю свою работу». «Свою работу? Твоя работа? Принимать пробу у мальчишек? В том числе? Не смей трогать моего внука!» Из её горла вырвалось натуральное рычание. «Если ты признаешь его негодным к несению гражданства, я подам апелляцию. Он получит то, чего заслуживает. Я эксперт не хуже тебя. Я знаю, что он годен. Если ты не дашь ему гражданства, значит ты предвзят, и я это докажу». Крокодил не видел лица Айры. Тот стоял, опустив руки вдоль тела, расслабленный и неподвижно. По его позе нельзя было прочитать его чувства. Женщина смотрела прямо и, наверное, могла бы разглядеть крокодила, но происходящее в лесу не интересовало ее. А может, узкий канал связи позволял ей видеть только собеседника. «Ты знаешь, какой у него болевой порог?» Тихо спросила Айра. «Ты, эксперт!» Белое суровое лицо женщины дрогнуло. «04. Но он управляет собой». «Ты отправила мальчика с порогом 04 сдавать пробу!» В голосе Аиры впервые прозвучало нечто, кроме отрешённого холода. «Я отправила! Это его выбор! Он достоин быть гражданином!» «Если бы он был мой внук! Выбирай слова, Махайрод! Я записываю наш разговор!» «Я тоже. Ты предвзят. Ты должен был отказаться принимать у него пробу. Сразу, как только увидел его в списках». «Нет, не должен». Аира повысил голос, и крокодил расслышал отчётливо прорвавшуюся ярость. «Он такой же, как все. Подросток. Я принимаю у него пробу. Как у всех». «Ну ничего себе», – подумал крокодил, и вспомнил сцену прибытия. «А это что за бледно-зелёная поросль?» И ведь Аира хотел отправить Тимур Алка домой, вместе с крокодилом. Женщина с увядшей грудью сжала тонкие губы. Крокодил с удивлением увидел слёзы в её маленьких глазах. «Будь очень внимателен, Махайрод!» «Я и так очень внимателен, Шана!» Несколько секунд женщина будто бы хотела что-то добавить и выбирала слова. Потом опустила взгляд. И пропала растаяло, и крокодилу открылось строение в лесу. Дом-хижина, похожий на тот, в котором размещался офис миграционной службы. «Какой ты беспокойный мигрант!» – сказала Ира, не оборачиваясь. «С тобой много хлопот!» – крокодил перевел дыхание. «Вовсе нет, никаких!» Аира обернулся. Его глаза, обычно мутноватые, Сейчас казались залитыми пластмассой. Как будто Аира нацепила матовые контактные линзы. «Я искал дорогу в лагерь», — сказал крокодил. «А!» — сказала Аира, помолчав. «В лагерь. Сейчас пойдём. Солнце склоняется». И направился к дому, не говоря ни слова. Крокодил помедлил. Аира обернулся с порога. «Заходи». Крокодил вошёл не чувствуя ступенек под огрубевшими растоптанными ступнями. «Можешь сесть». Ни травы, ни мебели внутри дома не было. Пол к великому облегчению крокодила оказался из гладкого дерева, как столешница. Он уселся в уголке и подвернул под себя гудящие ноги. Айра подошёл к узкому окну без занавесок и устроился на подоконнике. «В том, что ты провалишь испытание. «Сомнений у меня лично нет». Крокодил промолчал. «Я могу отправить тебя на материк прямо сегодня», продолжила Ира. «По результатам теста на регенерацию. Однако, насколько я понимаю, тебе хотелось бы задержаться подольше». Крокодил закусил губу. «Поработай провокатором», доверительно предложила Ира. «Я буду давать тебе задания относительно конкретных претендентов, а ты будешь манипулировать». Почти как с каморбалом. Крокодил почувствовал, как сильно устал за последние дни. Хочешь, чтобы я помогал тебе срезать пацанов? Чтобы ты помогал им проявить себя. Они затем сюда и приехали. Объясни мне критерий. Взмолился крокодил. Объясни, зачем полноправному гражданину бегать по углям? За спиной Айры в сумеречном лесу загорались на ветках сиреневые пятна. Местные насекомые, обитающие колониями и светящиеся в темноте. «Проба – это ритуал, это инициация», – веско сказала Ира. «Это маленький спектакль, но еще это инструмент, и не только отбора, но и воспитания. Инструмент совершенствования человека. Ясно тебе, мигрант? Причем тут жизнь в лесу и беготня по углям?» Подготовка к пробе задает система мотиваций. Человек знает, что преодолевать страх и лень – почетно. Что быть воином хоть раз в жизни – необходимо. Мальчики и девочки мечтают пройти испытание, хотя зависимым быть спокойней. Дети мигрантов, попавшие на рав в детстве, мечтают сдать пробу, сдают и перестают быть мигрантами. «То есть это колоссальная манипуляция», – сказал крокодил. Айра поднял брови. «Навязывание чужих целей», — объяснил крокодил. «Причем с пеленок. Культ в ожиданиям. Будь таким, каким общество желает тебя видеть. И ни в коем случае не будь другим». «Это что, гражданская зрелость?» «Нет, это готовность подчиниться дурацкому приказу». «Мигарант», — сказал Айра с ноткой презрения. «Зачем ты сюда приехал? Ты, похоже, ничьим ожиданиям не соответствуешь. Вообще!» Крокодил осёкся. а Айра смотрел на него в упор, мутноватыми, как пластик глазами. «Я соответствую своим ожиданиям», — сказал крокодил. «И достаточно. Твоей планете это принесло много счастья». Крокодил вскочил, не вполне понимая, что собирается делать. «Что ты знаешь о моей планете?» «Ничего». Аира не шелохнулся. «Это предположение. Что ты так вскинулся?» Крокодил остановился в нескольких шагах от него. Аира сидел, подогнув ноги, упершись пяткой в узкий подоконник. Он не шевелился. Но крокодил отчётливо понял, получить в челюсти Таиры означает остаться без зубов. «Что ты знаешь о моей планете?» повторил он, сдерживаясь изо всех сил. «Только то, что тебя там больше нет!» Аира не мигал. «А у счастья это или несчастье, решай сам!» Крокодил вернулся в свой угол и сел на пол. Кровь у него сильно прилила к лицу. Аира, без сомнения, отлично умел находить болевые точки и разрабатывать их. Неудивительно, что ребята на острове начинают метаться, совершать глупости. «Ваша проба – обыкновенная профанация», – выровняв дыхание, сказал крокодил. «В лучшем случае лотерея. Надо понравиться инструктору, иначе один человек своей воли спишет тебя в зависимое. Ерунда!» В неподвижных глазах Аиры впервые что-то изменилось. «Воли инструктора не существует. Существуют объективные данные». Достойный обязательно должен стать полноправным гражданином. Недостойный ни за что не должен. Иначе пострадает критерий. И нарушится тончайшая калибровка инструмента. Критерий. Элементарные принципы. Человек – хозяин себе. Человек – хозяин мира. Человек стремится вверх и способен на невозможное. А если результат не очевиден? Спорные случаи. Решение принимает инструктор. А если инструктор предвзят? Не бывает. Твердо ответила Аира. Правда? Ты не предвзят, когда говоришь парню, что у него в жилах дрянь какая-то, а не кровь, когда благословляешь травлю? Аира улыбнулся. В каждой группе есть иерархическая структура. Дело инструктора обострить конфликты до предела ради совершенствования человека. Ради получения достоверных результатов. И не думай, что это просто. Общество Ра, если ты заметил, явной иерархической структуры не имеет. Поэтому мальчишек приходится подзадоривать. Всё, стемнело. Нам пора. Аира легко соскочил с подоконника. Погоди. Крокодил поднял руку. Кто такой этот зелёный мальчик? Больше никаких вопросов. Аира посуровел. «Будешь на меня работать? Или спокойно уедешь?» «Ещё варианты?» Чуть запнувшись, спросил крокодил. Аира мотнул головой. «Я буду на тебя работать!» Крокодил сжал зубы. Аира потянулся. По его торсу прокатилась волна. Как по стадиону, полному болельщиков. «Интересный ты человек. Правда. Зачем ты сюда приехал? Неужели рассчитывал сдать?» Да признался Крокодил. «И ещё хотел понять, что это. Понять, в чём критерий. Понял? Не совсем». Медленно отозвался Крокодил. «Ладно, первое твоё задание. Упомяни при Тимур Алки имя Махайрод и проследи за реакцией. Хочешь знать, как он к тебе относится? Стоп!» Аира нахмурился. «Он знает, что меня зовут Махайрод?» Крокодил почувствовал себя идиотом. А что? Это тайна, промямлил отводя глаза. Но «Ну, в общем, это закрытая информация, грустно сказала Ира. Для мальчика плохо, если он меня узнал. Он может нервничать. Он нервничает, признал крокодил. Неудачник, пробормотала Ира, неизвестно кого имея в виду. Но побежали